Мы решили, что он поедет вперед, а я останусь еще неделю в Москве, чтобы восстановить свои силы и вместе с тем избегнуть задержек и путаницы с почтовыми лошадьми, которых потребовалось бы довольно много для нас обоих. Я приехала в Петербург в мае месяце и с удовольствием увиделась с государем, которого научилась любить за последние 12 лет. Но меня еще больше обрадовало, что красота его супруги составляла малейшее ее украшение. Меня привлекали к ней ее ум, образование, скромность, приветливость и такт, соединенные с для такой молодой женщины осторожностью. Она уже правильно говорила по-русски, без малейшего иностранного акцента. Однако я с грустью видела, что Александр окружил себя молодыми людьми, небрежно относившимися к особам преклонного возраста, которых император и без того старался избегать вследствие своей застенчивости, объясняемой, кажется, глухотою. Четыре года царствования Павла, пытавшегося Превратить своих сыновей в капралов были потеряны для науки и умственного их развития. Вахт-парады и обмундирование войск занимали его главным образом. Я предвидела, что даже доброта государя и твердые принципы гуманности и справедливости не оградят его от того, что, с одной стороны, его приближенные вполне владеют его доверием, а с другой, министры и высшие должностные лица будут делать все, что угодно». «Я уехала из Петербурга в июле и, несмотря на далекое расстояние, отправилась в белорусское имение и затем занялась приготовлением коронации экипажа и гардероба, который я совершенно запустила за последние семь лет. Мне нечего было одеть. Я заняла в банке 44 тысячи рублей, из них 19 тысяч 500 рублей употребила на уплату долга сына по векселю, 11 тысяч рублей на уплату долга моего племянника Дмитрия Татищева» а остальные тратила на отделку своего московского дома и на приготовление к участию в торжествах коронации, причем я не стремилась к особой роскоши, но хотела соблюсти приличествующий моему положению декорум. До отъезда я получила обещание государя, что при первом производстве кочетова моя племянница будет сделана Фрейлиной, а князь Урусов, женившийся на моей племяннице Татищевой, камер -юнкером. Я приехала в Москву за две недели до их величеств. Въезд их в город совершился с большой торжественностью и великолепием. В кортеже участвовали более 50 придворных и столь же частных карет. За каретами их величеств и императорской фамилии следовал экипаж, в котором сидели принцесса Амалия, сестра императрицы и я, как первая стацдама императорского двора. Затем ехали стацдамы, фрейлины, высшие должностные лица и так далее». Их Величество приехали прямо в Кремль и слушали молебен в соборе. Так как я не люблю церемонии, этикеты и празднеств, я не стану больше о них распространяться. Впрочем, все коронационные торжества друг на друга походят. Скажу только, что молодой император и его прелестная супруга завоевали сердца всех москвичей». Во время пребывания их величеств в старинной резиденции наших государей, представляющей из себя целый особенный мир, вследствие своей обширности и различия между собой ее жителей, в ней можно встретить обычаи и манеры современных европейцев рядом с пережитками татарских нравов и чистым патриархальным бытом. Во время пребывания там их величеств я вела весьма утомительную жизнь». Дворец, в котором они жили, был в девяти верстах от моего дома, и я почти каждый день ездила ко двору, предполагая, что буду полезна императрице Елизавете, указывая ей множество мелочей, неважных по существу, но которыми не следовало пренебрегать, для того, чтобы произвести то хорошее впечатление, какое я от всего сердца желала ей оставить по себе. Она сказала брату, что я была ее ангелом-хранителем, и что она без меня не сумела бы справиться со своим новым положением». Моя горячая привязанность к ней заставляла меня безропотно переносить утомление и скуку церемоний, этикета, составлявших придворную атмосферу, столь удушливую для простой деревенской жительницы, какой была я. Личный интерес никогда не побудил бы меня к этому. После отъезда двора в Петербург я вернулась к своему обыкновенному образу жизни и в начале марта, как всегда, уехала в Троицкое». На следующий год я поехала в Белоруссию, чтобы достроить и осветить новую церковь, сооруженную мною на Большой площади в Круглом, а затем в июле месяце отправилась в Петербург, куда к тому же времени должен был приехать мой брат Семен. Каково было мое негодование, когда я услышала, что лица, окружавшие государя и обыкновенно враждовавшие между собой...